Часть вторая. Тринадцать лет спустя, глава первая. В один из июльских вечеров 1846 года во Флоренции, в доме профессора Фабриции, собралось несколько человек, чтобы обсудить план предстоящей политической работы. Некоторые из них принадлежали к партии Мадзини и не соглашались на меньшее, чем Демократическая Республика и Объединенная Италия. Другие были сторонники конституционной монархии и либералы разных оттенков. Но все сходились в одном – в недовольстве тосканской цензурой. Профессор Фабрици созвал собрание в надежде, что, может быть, хоть этот вопрос представители различных партий смогут обсудить без особых препирательств. Прошло только две недели с тех пор, как папа Пи IX, взойдя на престол, даровал столь нашумевшую амнистию политическим преступникам в папской области. Но волна либерального восторга, вызванная этим событием, уже катилась по всей Италии. В Тоскане папская амнистия оказала воздействие даже на правительство. Профессор Фабрици и еще кое-кто из лидеров политической партии во Флоренции сочли момент наиболее благоприятным для того, чтобы добиться проведения реформы законов о печати. «Конечно», — заметил драматург Лега, Когда ему сказали об этом, невозможно приступать к изданию газеты до изменения нынешних законов о печати. Надо задержать первый номер. Но, может быть, нам удастся провести через цензуру несколько памфлетов? Чем раньше мы это сделаем, тем скорее добьемся изменения закона. Сидя в кабинете «Фабрицы», Он излагал свою точку зрения относительно той позиции, какую должны были, по его мнению, занять теперь писатели-либералы. «Само собой разумеется, что мы обязаны использовать момент», заговорил тягучим голосом один из присутствующих, седовласый адвокат. «В другой раз уже не будет таких благоприятных условий для проведения серьезных реформ» но едва ли памфлеты окажут благотворное действие. Они только ожесточат и напугают правительство, и уж ни в коем случае не расположат его в нашу пользу. А ведь именно этого мы и добиваемся. Если власти составят о нас представление как об опасных агитаторах, нам нечего будет рассчитывать на содействие с их стороны. В таком случае, что же вы предлагаете? Петицию. Великому герцогу? Да, петицию о расширении свободы печати. Сидевший у окна Брюнет с живым умным лицом засмеялся, оглянувшись на него. «Многого вы добьетесь петициями», — сказал он. «Мне оказалось, что дело Ренци излечило вас от подобных иллюзий». Сеньор, я не меньше вас огорчен тем, что нам не удалось помешать выдаче Ренци. Мне не хочется обижать присутствующих, но все-таки я не могу не отметить, что мы потерпели неудачу в этом деле главным образом, вследствие нетерпеливости и горячности кое-кого из нас. Я, конечно, не решился бы...» «Нерешительность? Отличительная черта...» «Всех пьемонцев. резко прервал его брюнет. «Не знаю, где вы обнаружили нетерпеливость и горячность. Уж не в тех ли осторожных петициях, которые мы посылали одну за другой. Может быть, это называется горячностью в Тоскане, в Пьемонте, но никак не у нас, в Неаполе». К счастью, — заметил пьемонтиц, — неаполитанская горячность присуща только Неаполю. «Перестаньте, господа!» — вмешался профессор. «Хороши по-своему и неаполитанские нравы, и пьемонтские. Но сейчас мы в Тоскане, а тосканский обычай велит не отвлекаться от сути дела. не голосует за петицию. Галли против. А что скажете вы?» Доктор Рикардо, я не вижу ничего плохого в петиции, и если Граси не составит ее, я подпишусь с большим удовольствием. Но мне все-таки думается, что одними петициями многого не достигнешь. Почему бы нам не прибегнуть и к петициям, и к памфлетам? Да просто потому, что памфлеты вооружат правительство против нас. «И оно не обратит внимания на наши петиции», — сказал Грассини. «Оно и без того не обратит на них внимания». Неаполитанец встал и подошел к столу. «Вы на ложном пути, господа. Уговаривать правительство бесполезно. Нужно поднять народ». «Это легче сказать, чем сделать. С чего вы начнете?» Смешно задавать Галли такие вопросы. Конечно, он начнет с того, что хватит цензора по голове. Вовсе нет, спокойно сказал Галли. Вы думаете, если уж перед вами южанин, значит, у него не найдется других аргументов, кроме ножа? Что же вы предлагаете? Тише, господа, тише. Галли хочет внести предложение.